Из отдела персонала тоже не знал, где искать Кипру. Он мне говорил, что у него брат на общественных работах в Паукипсе. То ли Паукипсе, то ли Ньюбурге, но он тоже хотел туда попасть. Эти городские работы приносят неплохие деньги, а самое лучшее, что когда ты туда попал, тебя уже никто не уволит, даже если ты самый кровожадный маньяк. Упоминание о Паукипсе подогрело любопытство Кэрола. в конце месяца Там должен был состояться небольшой съезд авторов фэнтези. Конгресс темных чудес, конгресс темных мечтаний, ну или что-то в этом духе. Ха, скорее конгресс темных аронистов. Его приглашали принять участие, но он игнорировал их письма. Его больше не интересовали мелкие сборища. Кроме того, и время было неудачное. Как раз в этот момент он и должен был сдавать свою работу. Хотя на вручение всемирной премии фэнтези он ездил каждый год, и на Кэмп Никон тоже, и еще на несколько интересных мероприятий. Конгрессы были той частью работы, которую он еще не до конца ненавидел. Там собирались его друзья. Какая-то часть его все еще любила и всю эту суету, и воспоминания, которые эта суета иногда высвобождала. Так случилось однажды, когда он натолкнулся на букиниста, предлагавшего первое издание «Люблю Гейсбилл весной». Он не видел и не вспоминал о Гейлсберге годами. но стоило ему полистать коричневые шершавые страницы впитавшие в себя запах пыли и чердаков как его захлестнул головокружительный поток воспоминаний эдди читал эту книгу когда ему было тринадцать и она держала его в плену недели две он выбирался через окно спальни на крышу чтобы почитать это было единственное место куда не долетали крики вечно ссорящихся родителей он вспоминал похожую на наждак текстуру кровельного гонта Исходящий от него, пропеченного солнцем резиновый запах, далекое жужжание газонокосилки, но отчетливее всего, вспоминал благословенное ощущение чуда, когда читал о придуманном Джеком финне невероятном десятицентовике с Вудро Вилсоном. Кэрол позвонил в управление общественных работ в Паукипсе. Кэрол позвонил в управление общественных работ в Паукипсе, и его соединили с отделом персонала. «Кипру! Арнольд Кипру!» Да, его выгнали полгода назад, ответил человек тонким визгливым голосом. Вы знаете, как сложно оказаться уволенным с общественных работ. Первый человек за многие годы. Он он солгал насчёт своего криминального прошлого. Нет. Не Арнольд Кипру. Питер. Арнольд должно быть его брат. Он был очень толстый и весь в татуировках. Ничего подобного. Тощий, жилистый, и у него была только одна рука. Левую ему отхватила упаковочным прессом. Он сам так сказал. «А-а-а!» – произнес Кэрол, подумав, что все это очень похоже на описание какого-нибудь персонажа, Питера Кипру. «А в чем его обвиняли?» «Нарушение запретительного постановления». «А-а-а!» повторил Кэрол. «Что-нибудь, связанное с разводом?» Он испытывал сочувствие к мужчинам, которые пострадали от адвокатов жены. «Да куда там?» – отозвался менеджер по персоналу. «Истязал собственную бабашу. Как вам, черт возьми, такое?» «А вы не знаете...» имеет ли он отношение к питеру кипру и как с ним можно связаться я не его личный секретарь приятель что может быть закончим этот разговор и они закончили разговор крыл принялся за телефонную книгу начал обзванивать всех кипру проживающих в у и его окрестностях но никто с тех с кем он разговаривал не сознался что знаком с питером и в итоге итогеэдди сдался он сделал уборку в кабинете Яростно запихнул скомканные бумаги в корзину, даже не посмотрев их. Убрал стопки книг с одного места, чтобы свалить их в другом. А ближе к вечеру он упал на тахту, чтобы поразмыслить, и провалился в тревожную дрему. Даже во сне он продолжал сердиться, гоняясь по пустому кинотеатру за маленьким мальчиком, который стянул у него ключи от машины. Мальчик был черно-белый и мерцал, как привидение или актер на старой кинопленке. Ему явно некуда было спешить, он потрясал ключами и истерически хохотал. Кэрол проснулся как от толчка, чувствуя в висках лихорадочный жар и думая о Паукипсе. Питер Кипру живет где-то в другой части штата Нью-Йорк. И в субботу он будет на конгрессе темного будущего в Паукипсе. Он не сможет устоять перед таким событием. Там же будет кто-нибудь, кто его знает. Кто-нибудь покажет его Кэролу. Все, что требуется от Кэрролла, оказаться там. И тогда они непременно встретятся. Он не собирался оставаться в пауке пси на ночь. Яхт всего четыре часа. Он съездит, а к ночи вернется. И в шесть утра он уже выжимал восемьдесят миль в час, хотя по левому ряду по трассе один девяносто. У него за спиной поднималось солнце, заливая зеркало заднего вида ослепительным светом. Ему нравилось сжимать педаль газа в пол. ощущая, как машина несется на запад, гонясь за тонкой полоской собственной тени. Потом он подумал, что если бы его маленькая девочка сидела сейчас рядом с ним. и Его нога опустила педаль, упоение гонкой ушло. Трейси любила разные съезды. Все дети любят. Там можно посмотреть, как взрослые люди валяют дурака, одевшись по Дельвиру, Пинхеда или Джейсона. А какой ребенок устоит перед обязательным базаром, перед этим лабиринтом столов, жутких экспонатов, среди которых можно даже заблудиться, и где ребенок за доллар может обзавестись отрезанной резиновой рукой или еще чем-нибудь? Трейси однажды полчаса играла в пинбол с Нилом Гейманом на всемирном конверте Фэнтези в Вашингтоне. Они до сих пор переписываются.